Глава 19 Альберт, 1979. Весна 1979 -го. Треверберг. Мальчик с задумчивым видом посмотрел в плетеную корзинку с лепестками роз. Лили стояла рядом. Она была похожа на такую же розу в своем пышном платье. И прическа какая-то странная, как и у мамы. Мальчик не любил, когда мать с сестрой рисовали лица и не любил, когда они собирали волосы в сложные конструкции. Ему намного больше нравились коса или хвост, но если распущенные, чистое наслаждение. Ему очень нравились длинные волосы. Он решил, что когда женится, то выберет женщину с длинными с длинными, как у Лили, волосами. И вот она их собрала. Как-то залезала, превратив в дурацкий блестящий шар. Она называла это «пучок». Также звучали непонятные Альберту слова про последний писк моды, который он мог объяснить по отдельности, но вместе вообще не получалось. «Когда я подам сигнал», — говорил мужик-коротышка, которого мама называла распорядителем, «вы должны пройти по коридору до самого алтаря, идя на два шага перед вашими родителями, и выбрасывать лепестки на пол и на них. Все понятно. А зачем это надо?» спросил Альберт, невинно хлопая глазками. «Ты же не хочешь расстроить маму?» спросил коротышка. Перед мысленным взором мгновенно встали темные чуланы, узкая полоска света, соединяющая его с миром живых, и Альберт лихорадочно замотал головой. «Он сделает что угодно, лишь бы не расстроить маму». Лири рассмеялась. «Маму сегодня ничего не расстроит. Ты рад, что у тебя появится папа, Альберт». Мальчик недоуменно посмотрел на сестру. «У нас», — Лили усмехнулась, — «мне не нужен, папа, мне и так хорошо. А вот ты хотел, даже просил его, и теперь у нас он есть, будет». «Пират», — улыбнулся мальчик, — «настоящий грозный капитан». «Ой, никакой он не капитан, просто владелец карусели». «Нет», — крикнул Альберт, — «он капитан». «Что за шум?» Из соседней комнатки показалась мама. Накрашенное лицо было очень красивым и очень чужим. Лили, кажется, смутилась и отвела глаза. «Все хорошо, мам», — сказала сестра. «Начинаем? Я так волнуюсь». «Почему мама говорит таким странным тоном?» «Вообще на себя не похожа. Он ее не узнавал. Она проводила с ним еще меньше времени, чем обычно. Раньше ее занимала только работа, и он был рад помочь но уже давно она на работу не ходила, или ходила, да не на ту. В любом случае, Альберт все чаще оставался дома один, или с сестрой. «Все будет хорошо», — лили, улыбаясь маме. «Ты будешь самой счастливой». Мама вышла из комнатки полностью, и мальчик увидел, что на ней длинное белое платье. Очень красивое. Он замер. Мама была похожа на богиню. Такая невинная, такая, такая красивая, Такая идеальная. Он даже потянулся к ней, но вовремя остановился. Белая. Он не может трогать белое платье. Она говорила, что нельзя. И вы тоже, родные мои. Сквозь слезы улыбнулась мама. Он хороший человек. Он любит меня и любит вас. Кто там кого любит, Альберт не знал. Он знал только, что сегодня у него появился папа. Не понимал, почему для этого нужен отдельный день, белое платье и церковь. Он и так все чаще появлялся у них, хотя мама сказала, что после этого дня, она называла его странным словом, свадьба. Они оставят свою маленькую квартиру и переедут к пирату. Куда и зачем он не понимал. Но это звучало как захватывающее приключение. Мы начнем новую жизнь, говорила мама. А он ей верил. Он всегда ей верил. Пора! вмешался коротышка. Дети, помните, что нужно делать? Я не ребенок. Огрызнулась Лили. Старичок отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Помните или нет?» «Помним», — радостно сообщил Альберт. «Тогда пошли. Проводите свою маму к мужчине, который станет ей мужем, а вам — отцом».